2. Петреску организовал обед у Дона Эрнанда Тавареса, председателя комитета по организации публичных лекций. Молодой холостяк барон де сент асте поверенный в делах при посольстве Франции, заехал на служебной машине за Фонтеном и Петреску, чтобы отвести их на обед. Погода была теплой, небо облачным. В этом городе самый странный климат на планете, грустно сказал сент асте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 Я всего лишь советник посольства и поверенный в делах в отсутствие моего начальника, который сейчас в отпуске в Париже. Лалита Гарсия. Кто же не знает Лалиту? Она очень нам помогает. Когда на собраниях альянс францез, нужно, чтобы кто-нибудь почитал стихи, она нам никогда не отказывает. Она очаровательна, сказал Фонтен. Она талантлива, отозвался Сантосте. На прошлой неделе она играла на площадке перед церковью святого Франциска. «Ауто», то есть «Мистерию». «Аль и дель Альма», Странствие души», «Лопе де Веги». Это было прекрасно. Примечание «Ауто». Испанская короткая драма на религиозный сюжет. XVI-XVII веков. Конец примечания. «Охотно верю», — согласился Фонтен. Автомобиль катился по улочкам нового квартала.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 Там есть сцена, достойная Саламбо, когда он повелел своим подданным наполнить золотом целую комнату, чтобы купить свою жизнь. Но хотя выкуп был заплачен, конкистадор велел его задушить. «Вы не так уж мало знаете, маэстро», — сказала Долорес. «Это печальная правда». «Вы интересуетесь историей инков, господин Фонтен?» — спросил Сантастье. «Мы покажем вам музей Магдалены». Долорес наклонилась к Фонтену. «Нет» прошептала она. «Его вам покажу я». После обеда хозяин повел гостей смотреть картины. «Вам следует знать, господин Фонтен, что после завоевания страны в шестнадцатом 17 веках в Куско, древней столице инков, появилась школа художников, многие из них были индейцами. Они хотели подражать испанской живописи, с которой познакомились благодаря конкистадорам».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 «Испанское искусство вообще мрачно», — серьезно сказала Долорес Гарсия. «И Перу не веселая страна. Это облако над Лимой. Это вулканическая природа. Представьте, маэстро, в наших церквях Иисуса Христа называют «Нуэстро Сеньор дель Таремото» — «Господь землетрясения». А ведь был один период — Лима XVIII века. Лима — времен Переколы». Она украдкой взглянула на фонтена и взяла его за руку. «Посмотрите, маэстро».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 которые пытались отстоять право вновь носить Монтилью, Кажется, они одержали победу. Я видел, как Лолита играла «Монтин де лас топадес». Этот костюм ей очень шел. Ты была неотразима, Лолита. Впрочем, ты всегда такая. Примечание. Бунт Тападос. Конец примечания. Фонтена весьма удивила. Это внезапное обращение на «ты», и она это заметила. «Вы не знаете, маэстро, но у нас все сразу на «ты», как только познакомятся».